Через минуту Гент подошел к столу орехового дерева, который смастерил для себя несколько месяцев назад и сел за него. Подперев голову руками, он попытался молиться. Даже теперь, по прошествии многих лет, с тех пор, как он предал свою жизнь милости Творца, ему порой бывало невыразимо тяжело исторгать из своего сердца слова, которые могли передать его глубочайшую тоску и страх. Слишком долго гордился он собственной независимостью, не рассчитывая ни на других людей, ни на какие-то иные средства, только на самого себя. Преуспевал ли он или терпел неудачу в каком-то предприятии, он всё приписывал только себе и во всём винил только себя». Вручать свою душу всё, что он собой олицетворял, другому человеку и даже Богу, Творцу Вселенной, было для него мучительно трудно. Иногда смирение Гента, порождая в нем неверие в собственные силы и явно не способствуя его попыткам вывернуться наизнанку, наступало на него не как цунами, обрушивающейся на землю, чтобы поглотить ее раз и навсегда, а вроде омывающей скалистые берега и откатывающей обратно приливной волны. Однако сегодня ночью страх Гента за Рахиль, за всю ее семью и всех добрых людей из общины Амишей, которые относятся к нему по-дружески, каким бы внешним он для них ни был, сокрушил его дух уверенности в себе». И вскоре он исповедовал перед Богом в своей растерянности, бессилии и нужде в помощи свыше. Ибо кому-то ведь следовало обнаружить, кто или что ответственно затворимое над амишами насилие». Никаких надежд у Гента уже не осталось. Этот шквал мерзостей и поруганий было не остановить до тех пор, пока не обнаружится истинное происхождение этой напасти. «Господи, Боже мой, используй меня в этом деле, если будет на то Твоя воля, используй меня до последней капли моих сил, дабы сокрушить ту темень, которая преследует добрый народ Риверхавена». Амиши не поднимутся на свою защиту, они не будут преследовать своего недруга, чтобы сразиться с ним, они не захотят встать на защиту даже собственной жизни. Покажи мне личину, которую надевает зло, и подай мудрости и средств изгнать его из нашей среды». «Наверное, Боже мой, мне также следует и спросить у Тебя терпения, ведь что-то мне говорит, что нам предстоит долгая и нелегкая борьба. Прошу Тебя также, пока Ты действуешь, а я наблюдаю, еще и ожидаю, окружи Рахиль и ее любимых, ее друзей и соседей, окружи всех этих добрых людей своим присутствием, своей охраной и своей силой, Не успел дочитать Гент свою молитву, как шквалистый ветер так ударил по стенам его жилища, что старый дом загремел окнами, жалобно застонал, отчего сердце Гента замерло, а по его спине пробежал холодок. Ветер отдавался эхом по всему дому, завивая и, казалось, глумливо напоминая капитану о его одиночестве». Рахили не спалось. Битых два часа она пробовала уснуть, но как это сделать, если снаружи ревет ветер, и с неба с шумом обрушиваются на землю стремительные потоки воды? Рахиль не особо пугали гром и молнии, но от ветра ей всегда становилось тревожно. Около часа тому назад она, наконец, уступила бессоннице и отправилась на кухню. Запалив фитиль керосинового фонаря, Рахиль принесла Библию и села ее читать. Сегодня ночью она всей душой ощущала образовавшуюся в ее жилище пустоту. После смерти Илья, постепенно привыкнув к одиночеству, Рахиль не боялась оставаться одна, но за последние несколько месяцев, в особенности после того, что случилось с бедной Феби по ночам от страха ее часто бросала в дрожь. Теперь, разумеется, у Рахили частенько ночевала Фанни, и она всегда была благодарна младшей сестре за компанию, но, понятное дело, девочка не могла оставаться здесь каждую ночь. В эту ночь с намивающим тоску остервенелым ветром и яростным ливнем Рахиль скидывалась на каждый шорох. Из прелестей замужней жизни Рахили более всего не доставала общения с Илием. В компании с мужем Рахиль мгновенно успокаивалась и расслаблялась. Они могли общаться часами, не проронив ни слова, она читала, а или работал, занимался резьбой по дереву или изучал священное писание. Этой простой близости всегда было довольно. «Интересно, — думала иногда Рахиль, — как это было бы с Иеремией, если бы им разрешили быть вместе? Ах, лучше держать свои мысли в узде, иначе одна безнадежность!» Однако разум Рахили был исполнен решимости цепляться за мысли об Иеремии, возможно, потому что ночь, в которой он здесь, в ее доме, появился в прошлом ноябре, так напоминала нынешнюю. И та ночь тоже была грозовой, с сильным ветром и проливным дождем. Рахиль уже не сомневалась в том, что на всю жизнь запомнит миг, когда она впервые увидела Иеремию. На него было страшно смотреть. Он чуть не лежал на Асе. Из ужасной раны на его ноге сочилась кровь. Так что он, выглядя скорее мертвым, чем живым, нуждался в самой срочной медицинской помощи. Сначала Рахиль отказалась впустить обоих, но добрый с виду Аса находился в таком страшном отчаянии, а Еремия, честно говоря, едва живой, не представлял никакой опасности. С той самой ночи с ней не происходило ничего подобного, и она предчувствовала, что ничего подобного с ней никогда уже не произойдет. Издав протяжный судорожный вздох, Рахель опустила глаза на лежащую перед ней на столе Библию и принялась читать. Вскоре она нашла в Священном Писании стихи, имеющие отношение к страху или, скорее, к храбрости перед лицом страха. «С нами Господь, не бойтесь! Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Не бойся, и боясь с тобою». «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». На протяжении следующего часа Рахель читала и молилась. Она молилась об отваге и упорстве, независимого от того будущего, которое суждено ей от Бога. Она молилась о защите своей семьи, своих друзей, всей амужской общины и, разумеется, и Еремии. Наконец, мало-помалу, дух Рахили успокоился, и на душе у него стало светло и спокойно. Она убрала Библию, потушила фонарь и вернулась на свое ложе. И хотя отзвуки одиночества еще ощущались в доме и в душе Рахили, она вскоре заснула, уповая на Господа Бога, шептавшего ее сердцу «Не бойся, ибо я с тобою». Глава 29. С любовью к епископу. От века дар целительства дается тем, Кто этим даром пользуется Бога ради, Как силой чудной. Тебя, верь, не оставит врач благой, Он друг тебе, всегдашний вдохновитель. С тобой по жизни связан узами любви Идет генесарецкий исцелитель. Джон Гринлиф Уитьер. Давид Себастьян оставил дом Исаака Грабера и не без некоторой озабоченности в отношении своего пациента. Епископ вызывал его беспокойство по разным причинам, и прежде всего речь могла идти о его тяжело протекающем диабете. Старый Грабер, любивший поесть, обладал значительными размерами в обхвате. Давид настоятельно советовал епископу строго придерживать диеты, которую он ему прописал, а не излишествовать в еде. Между прочим, Давид имел основание надеяться на благоразумие Грабера. В конце концов, тот был амерским епископом, а не простым симулянтом». Тем не менее, несмотря на диету, вес епископа за последние месяцы привисел все допустимые пределы. И теперь Давид вынужден был связать существенную прибавку веса больного старика с тяжелой одышкой и снижением активности. В действительности одно зачастую усугубляет другое. Прибавка в весе оборачивается снижением двигательной активности, а снижение двигательной активности — прибавкой в весе. Эта беда осложнялась почтенным возрастом епископа. Через пару-другую дней ему исполнялось 82 года». Тревога доктора Себастьяна о телесном здоровье епископа Грабера обострялась растущим беспокойством о его умственном состоянии. Престарелый епископ обнаруживал признаки увядания умственных способностей, и дело, возможно, шло к начальной стадии слабоумия. По правде говоря, у епископа на лице был распад психической деятельности то есть более тяжелая форма душевного расстройства по сравнению с нарушением памяти вследствие нормального старения, непредсказуемость поведения и неспособность, особенно помятуя о его чалии, принимать разумные взвешенные решения. При визите к епископу Граберу Давид направился в Риверхавен, рассудив, что было бы славно отобедать с Гентом. Разумеется, обсуждать свои опасения относительно душевного здоровья епископа Грабера он ни с кем не собирался, даже с лучшим другом. То же самое касалось и Сусанны. Разглашение врачебной тайны — серьезнейшее нарушение профессиональной этики. К тому же поступать таким образом он не имеет права и как Амиш. Доктор полагал, что он уже в достаточной мере Амиш, чтобы не действовать против амирских традиций. Однако славно то, что обедство с благоразумным и смекалистым ирландским другом, по крайней мере, на какое-то время отличут доктора от тревожных вопросов, таких, например, как оценка умственного здоровья епископа и определение прогноза, может ли катастрофически ускориться процесс ослабления его ума. Когда, не дай Бог, это случится с Исааком Крабером, доктору придется принимать безотлагательные решения». Несколько лет назад епископ Грабер овдовел и теперь жил один в Доуди-хаусе, при стройке к дому своего многодетного младшего сына Ноя. и трогательно заботливые в отношении родителей. Когда мужчина теряет трудоспособность и перестает справляться с текущими делами, его ферма отходит по наследству младшему сыну, и престарелые родители переезжают в построенный специально для них флигель». Ной Грабер, епископский последыш, вечно занятый фермер с супругой восемью детьми на Иждивении, трудился с рассвета до заката, обихаживая детей, супругу и дом. Однако, само собой разумеется, что они доброжелательно и с любовью будут заботиться о главе всего клана «Грабер». Тревога Давида никак не была связана с качеством ухода, который получал епископ Грабер. Вопрос, который мучил его всю дорогу до перекрестка и поворота направо в сторону Риверхавена, касался только его невежества относительно тайных пружин власти, направляющих общинную и религиозную жизнь амишей. Что происходит в том случае, например, когда епископ или кто-то другой из начальников церкви, ответственный за надзор и духовное руководство Амирским округом, уже не способен отправлять должность епископа? Не близок ли епископ Грабер к такому перелому? Впрочем, Давид не был в этом уверен. Он не мог не принимать в расчет того, что епископ страдает лишь незначительными провалами памяти и что со временем он может справиться с обнаруживаемыми сейчас симптомами и выйти из этого болезненного состояния. И все же, как опытный практик, доктор понимал, при болезни епископа Грабера улучшения, по крайней мере, временные, возможно, но маловероятно. И тогда какого рода ответственность будет возложена на него, как личного врача епископа? Что произойдет, когда он абсолютно уверится в том, что Исаак Грабер не дееспособен в качестве епископа? Кому он в таком случае должен об этом сообщить? Быть может, это дело должно пойти на рассмотрение самого епископа Грабера, и уже он в интересах своего народа примет на лучшие решение». Уместнее было бы прояснить следующий вопрос, окажется ли епископ в состоянии принять адекватные решения, когда в конце концов наступит время действовать. Когда Давид добрался до мастерского агента, хозяина там не оказалось. Согласно объяснениям Терри Сойера, его работодатель с утра уехал в Мариэтту по делам предприятия и вернется, скорее всего, не раньше вечера. «Ну и ладно», — сказал Давид, — «Коли уж я здесь, осмотрим вашу новорожденную и решим, как она поживает». «Ведь твоя жена возражать не станет?» «Конечно нет», — ответил Сойер. «Элли обрадуется вам, я уверен». Несколько минут спустя Давид уже стоял у окна в гостиной Сойеров. Держа на руках розовощекую, воркующую девчушку, лицом полную копию мамы, «Ну что же, милая миссис Сойер, ваша девочка, так сказать, цветет и благоухает. По-моему, она сильно прибавила в весе по сравнению с прошлой неделей, когда я был у вас последний раз». Эли Сойер улыбнулась и подошла к Давиду. «Я так этому рада, доктор. Она такая хорошенькая, почти не плачет и почти все время кажется довольной своей жизнью». «Ах так!» «Значит, у вас теперь появилась маленькая покорительница. Полагаю, и папа думает, что она необыкновенная девочка». Давид удивился, заметив пробежавшую по лицу молодой матери тень. Хотя она тотчас растворилась, он был уверен, что не ошибся, особенно после того, как миссис Сойер долго колебалась, прежде чем ответить на его замечание. «Да, Терри, очень ею гордится». Давид передал малышку на имень Фей на руки матери. — Так сколько времени вы состоите в браке с мистером Сойером? — спросил он, наигранно небрежным тоном. — Уже пошел третий год, — ответила Элли Сойер, крепко прижимая к груди малышку. Говорила Элли, слегка растягивая слова и так тихо, что Давиду пришлось немного наклониться, чтобы чего не упустить. Элли Сойер — маленькая женщина, весьма хрупкая и внешне деликатная, обладала роскошного соломенного цвета волосами и большими голубыми глазами. По причине небольшого роста и тонких черт лица ее пугающая хрупкость вначале поражала. Но Давид каким-то образом чуял, что она значительно сильнее духом, чем это кажется на первый взгляд. «Ну и ладно», — подытожил он, — «надеюсь, вам здесь нравится, и вы решите остаться в Риверхавине. «Ох, не по нам все это», — заметила Элли. «Терри уже слишком торопится, собирается ехать в Индиану, не любит подолгу оставаться на одном месте». «Давиду не очень-то нравилось такое настроение главы семьи, не к лицу этому мужчине с женой и грудным ребенком. Похоже, у вас там близкие». Элли кивнула. «Там у Терри дядя, так вот он обещает арендовать нам участок земли. Небольшой, это правда, но мы там построим дом и, может, в конце концов, пустим корни». А Давиду в ее голосе почудилась нотка сожаления. «Да, всегда неплохо иметь свою недвижимость». «Хотелось бы в это верить», — ответила неопределенным тоном молодая женщина, — перенося малышку с одного плеча на другое. «Мы уже довольно наскитались, так что, надеюсь, как доберемся до Индианы, обоснуемся и останемся там жить». «Вы уже решили, когда уезжаете?» Эли задумчиво поглядела в сторону. «На самом деле у нас не гроша за душой. Терри должен подзаработать, прежде чем сможем тронуться в Индиану. Да мне и не хочется ехать, пока малышка немного не подрастет». Весьма разумные решения, миссис Сойер, лучше обождать хотя бы ради ребенка. И снова Элли помрачнела. Терри, она поговаривает, дескать, что он отправится первым. Ну, для подготовки, например, поликолебавшись, она добавила Терри считает, что к тому времени, когда он вернется за нами, Ноемиль Фей уже подрастет для поездки, да и я тоже для нее созрею. Так вот что угнетает женщину. Миссис Сойер совершенно естественно не может быть мила перспектива застрять здесь одной с грудным младенцем и без мужа. «Возможно, он еще передумает», — заметил Давид, желая приободрить молодую женщину. «Лишние заботы ни к чему ни матери, ни младенцу». На сей раз Элли глянула на доктора так выразительно, что тот сразу догадался, она ничуть на это не надеется хотя и протянула свое «быть может» и закрыла тему. Наблюдая за миссис Сойер, Давид засомневался, что она так уж озабочена нынешней семейной коллизией, как хочет это продемонстрировать. Но зачем ему усугубляться в эту тему? Не его это дело. Перед отъездом Давид справился у миссис Сойер, не нужно ли им помочь, если они нуждаются, Но когда она уверила доктора, что благодарна капитану Генту у них все хорошо, он с ней распрощался и без дальнейших рассуждений отправился в путь. На обратном пути Давиду никак не удавалось выбросить из головы Элли Сойер с ее обстоятельствами. Молодая женщина оказалась в аховом положении, по всей видимости, не по своей воле. Очевидно, ее муж, судя по ее словам, стал проявлять нетерпение — Она также свидетельствовала, что за последние три года они уже порядочно помотались по свету. Не может ли случиться с ними нечто подобное и в будущем? У них новорожденный ребенок и никаких запасов провизии, а поскольку единственным источником доходов у Сойера был труд мастерской Гента, то ни о каких накоплениях на черный день не стоило и заикаться». Пока они здесь, Гент обеспечивает их всем необходимым. Давид также выручает Терри Сойера средствами. К тому же не берет с него ни гроша за медицинское обслуживание семьи. Но как только они оставят Риверхавен, молодая семья перейдет на свои хлеба, по крайней мере, во время предстоящих скитаний. В том, что Элли Сойер не хочется прямо сейчас срываться с насиженного места, ошибиться невозможно. Также ясно и то, что она будет противиться перспективе остаться здесь без мужа. Давид не мог не сочувствовать миссис Сойер, оказавшейся не по своей вине в безвиходном положении. Давид перевел дыхание и покатил немного медленнее. Сусанна жалуется, что он лихачествует в баге. однако что поделаешь, ведь очень часто по неотложному вызову, торопясь к больному, он гонит лошадей так, что быстрая езда стала для него нормой. Однажды Сусанна натолкнула Давида еще на одну мысль, дескать, он слишком много переживает о пациентах, но она, кажется, и сама слишком много о нем волнуется, как бы в конечном счете ему самому не заболеть от лишних забот». Между тем, Давиду всегда было трудно избавиться от лишних забот о больных. Что поделать, так уж он устроен, и Горбатова могила исправит, тем более по прошествии многих лет врачебной практики. По всей видимости, он и в самом деле взваливает на свои плечи бремена больных, которых пользовал, и делает это больше и чаще, чем требуется». При этих мыслях, пред внутренним взором доктора Себастьяна, вновь предстал образ епископа Грабера. Давид старался не думать о худшем, но разве на всякий случай не следует ему заранее выбрать тактику и стратегию ведения больного епископа? Только К братьям он мог обратиться с этим затруднением, не нарушая амирского догмата неприкосновенности частной жизни. Он мог довериться одному из двух проповедников, Аврааму Генгериху или Малахи Эшу, либо к единственному диакону среди братьев-служителей Самуилу Бейлеру. Первым делом Давид выбросил из головы Самуила Бейлера. Он знал диакона многие годы, оказывал родовспоможение при появлении на свет всех его сыновей, а также лечил его покойную жену от тяжелой хронической болезни. В его представлении этот амирский диакон был, по-видимому, человеком отчужденным, холодным и явно презирающим всех, кто не был членом амирского братства. Бейлер отклонил дружественное предложение мира даже от Давида, домашнего врача своей семье. Кроме того, он знал, Нет, скорее подозревал, у Абелера нечто, что и по сей день возбуждало в нем смутное беспокойство. В беседе с Бейлером о епископе или о ком бы то ни было еще, Давид непременно почувствует себя не в своей тарелке. Авраам или Эб Генгерих, один из двух амежских проповедников-служителей, Давид мог бы смело назвать его хорошим человеком, как и Малахию Эша. И тут до него дошло, что непринужденнее всего он может говорить только с Малахией. Разумеется, Давиду претело лишний раз обременять человека, только что овдовевшего и тоскующего по своей фибе. Однако, если возникнет нужда поставить его в известность о пошатнувшемся здоровье епископа, произойти это может совсем не скоро, и Малахия, не исключено, будет уже не столь остро переживать боль утраты. Единственное, что теперь ему Давиду оставалось делать, это отслеживать состояние здоровья епископа и помалкивать. Хотя, как сказать, ведь у него еще теплилась надежда на то, что в конце концов консультироваться ему с кем-либо не понадобится, что или сам епископ, или кто-то из его семьи позаботится о принятии решения относительно его дальнейшего пребывания в должности». Вообще-то Давид считал маловероятным тот факт, что происходящее с епископом Грабером негативные перемены никто вообще не заметит. По крайней мере, хотя бы кто-то из епископского дома, и не исключено также из братьев-служителей, наблюдал у него проявление физического и душевного расстройства. И тут Давид опять мысленно вернулся к миссис Элли Сойер и ее мужу. А почему бы не поделиться с Гентом озабоченностью в отношении этой пары? В конце концов, сам Бог велел ему предупредить своего друга о том, что его служивший на временной работе может в недалёком будущем уволиться. Понятное дело, жена Сойера сомневается, что это вскоре случится. Глава 30 «Устами друга! О, сколько я моллил тебя! О, сколько ждал! Чу молвил слово ты! В восторге я затпрепитал!» Неизвестный автор. Когда Гент узнал, что накануне в город приезжал док и искал его, ему вдруг пришло в голову в тот же вечер самому навестить друга. Гент решил проведать Давида, узнать, как его дела, не случилось ли чего Такого, что побудило его приехать в мастерскую. И пусть это будет вовсе не так, у него есть пара вопросов, которые ему следует обсудить с доком. Кроме того, они уже порядочное количество времени запросто наедине не беседовали друг с другом. Ну что ж, они просто трахнут стариной, вспоминая былое. В надежде хотя бы мельком повидать Рахель, если на его счастье она окажется во дворе, когда он будет проезжать мимо ее дома, Гент осадил Фланна, и тот пошел своей длинной иноходью. Капитан надеялся навстречу, но Рахели во дворе не было. И тогда он, пришпорив Мерина к прежнему, более быстрому бегу, перед домом Дока Гент, оставаясь в седле, внимательно огляделся. Прошлой зимой в этом доме Спасибо великодушному доктору Себастьяну, он несколько недель восстанавливался после опаснейшего ранения. Дом был небольшим, принадлежал он доку, и док иногда здесь обитал, в основном зимой, чтобы в ненастную погоду находиться неподалеку от амерских подопечных и ради своевременного родовспоможения беременным женщинам. С тех пор, как Док стал постепенно определяться со своим положением Амирской общине, принял решение обратиться в Амирскую веру и обручиться с Сусаной Канаги. Дом с фермой на полпути между Риверхавеном и Мариетой, он продал и переехал на постоянное жительство сюда, поближе к землям Амирской общины. Недавно Доку построили флигель, так что теперь у него появилось место для занятий медициной. При этом одни работы по дому взял на себя агент, другие – не Деон. Разумеется, после бракосочетания Док и Сусанна будут жить в ее доме, но кабинет врачу никогда не помешает. Так что с некоторой доработкой и ремонтом это место еще послужит Доку на славу. Док пользовал Амешей уже многие годы. Вот-вот он принесет обед Амешской церкви и женится на Сусанне, Но не оставит практику, правда, только среди Амишей. Епископ Грабер строго предупредил, что никакого врачества на стороне он не допустит. Еще один пример того, сколь велика власть церковного начальства над членами амишской общины, подумал гент. С одной стороны, док отмечал, что ему не по душе подобное положение дел. С другой, Оно его ничуть не удивило. Он вообще ожидал, что после обращения в Амиши его врачебной практике будет положен конец».